Глава 14. Малая столовая была разрушена, поэтому незваные гости собрались в парадный. Но, увидев распределение места за столом, я поняла, что обед в любом случае проходил бы здесь. Кадан, как будущий герцог, сидел во главе, хотя теперь, думаю... Он метил куда выше. Жениться на мне и стать королем он не мог. По их задумке это должен сделать Каэлин. Но его место располагалось по правую руку от моего. А меня посадили вниз стола, то есть напротив Кадана, занявшего королевское кресло. Чуть дальше Каэлина, по центру одной из длинных сторон, сидел ванкастовский маг, напротив него Треллан. И рядом с ним находился пустой стул. Я удивилась. Разве мы еще кого-то ждем? «Добрый день, господа!» — приветствовала их в дверях, как хозяйка замка. Хотя говорить с этими предателями мне вовсе не хотелось. «Как ты себя чувствуешь, сестра?» Никто не встал при моем появлении, но Кадан снизошел до вопроса. «Благодарю, дорогой брат, мне уже лучше», — прозвучало холодно. Но это можно было списать на перенесенное мною потрясение. И все равно на будущего герцога или теневого короля объединенных земель я старалась не смотреть. От прежнего восхищения старшим братом не осталось и следа. Теперь его место заняли настороженность и неприязнь к чужакам. Даже если бы мне хотелось представить эту встречу обычным семейным обедом, Это было уже невозможно. Тот, кто стал моей семьей, здесь отсутствовал. «Любимая, я так рад, что тебе уже лучше!» Кейлин, словно опомнившись, вдруг подскочил с места, когда я находилась уже в двух шагах от него. Он взял мою ладонь, положил себе на предплечье, чтобы сопроводить к столу. Вот только сделать это нужно было, когда я только вошла, а не когда уже самостоятельно добралась до своего места». Казалось, Каэлина мало волновало, что подобное соблюдение этикета выглядело насмешкой над моим статусом. Он отодвинул мне кресло, помог сесть и придвинул его обратно. Слишком близко, так что столешница почти упиралась мне в живот. Я не возмутилась, сдержанно поблагодарила и даже не стала отодвигаться. Не знаю, какую игру он ведет, но я собираюсь их всех переиграть. окинула взглядом своих «гостей». Каэлин украдкой поглядывал на меня. Кадан был задумчив, как и Малоун. Трилан улыбался, чего-то ожидая. И спустя несколько мгновений стало ясно, чего именно он ждал. Двери открылись снова. Я решила, что это, наконец-то, не блюда. Сидеть за пустым столом в такой компании было весьма сомнительным удовольствием. Вошла Делина. и у нее оказались не просто пустые руки. На женщине было надето дорогое платье, шею украшало колье из драгоценных камней, а пальцы унизывали перстни. Причем это было мое платье и мои украшения. «Что за...» Договорить да мне не дали». Триллан по-прежнему широко улыбаясь, шумно отодвинул свой стул и устремился навстречу помощнице экономки. И встретил ее в нескольких шагах от стола, положил ладонь себе на локоть и сопроводил к пустующему стулу рядом с собой. В отличие от Каэлина, мой брат действовал в полном соответствии с этикетом, и это меня разозлило. — Прислуги полагается менять блюда, а не сидеть за столом, — резко произнесла я. — Кто позволил тебе брать мои вещи, Делина? «Я позволил, сестренка, ты же не будешь возражать, что столь удивительной женщине не пристал наряд из мешковины?» Трилан посмотрел прямо на меня. Его взгляд и тон не оставляли сомнений в том, какой ответ он ожидает. «Я здесь, не хозяйка, и меня только что поставили на место». Женщина бросила на меня быстрый взгляд из-под полуопущенных ресниц. Ее глаза горели торжеством. «Что ж...» Помощница экономки, похоже, бывшая, совершенно точно на стороне моих врагов. Я не слышу ответа. Трилан по-прежнему смотрел на меня. Ты же не против? Нет, процедила сквозь зубы, пока я проигрывала по всем фронтам. На стороне братьев было численное превосходство и грубая сила. Я не рискнула перечить. О, ты чудесно! Трилан взял руку бывшей помощницы экономки и поцеловал. Делина снова взглянула на меня и снисходительно улыбнулась. Мне стоило большого труда изобразить и удержать светскую улыбку на лице. Внутри клокотала ярость. Двери открылись снова, и в столовую вошла Сазанна в сопровождении служанок. Они несли кушанье. Делину, сидевшую за господским столом, словно бы и не заметили, но я была уверена, что вечером об этой выходке мы еще будем разговаривать в моей комнате. Первое блюдо Сазанна поднесла мне. Внутри потеплело. Экономка точно на моей стороне. Для нее я, королева, и хозяйка замка Фа. Остальные кушанья подали одновременно, никого не выделяя. У меня слегка подрагивали руки, когда я бралась за приборы. Надо будет сказать Сазане, чтобы выделяла Кадана. Сейчас нам не стоит лезть на рожон. Если заговорщики решились избавиться от короля, Жизнь какой-то экономки их и вовсе не остановит. Еда, как и всегда, была отменной, и вот только кусок не лез мне в горло. Я ужасно нервничала, ведь нужно было задать множество вопросов, услышать на них честные ответы и при этом не выдать своего отношения к бунтовщикам. Я никак не могла подобрать слова. Еще и Каэлин постоянно отвлекал. Он ужасно раздражал меня тем, что пытался говорить, О погоде, о видах вокруг замка Фа и попыткой зазвать меня на прогулку после обеда приходилось отвечать ему, одновременно думая о другом. Кадан начал разговор первым. «Сестра, как только снизу разберут завал и дорога к замку освободится, мы объявим о твоей помолвке с Каэлином». Меня наполнило торжество. Я с трудом удержала улыбку, рвущуюся с губ. С траурным выражением лица задрала рукав и продемонстрировала собравшимся и сине вязь. «К сожалению, я все еще жена короля дракона!» Вздохнула с преувеличенным сожалением. «Сначала вам придется его убить, чтобы снова выдать меня замуж!» Кадан сжал зубы так сильно, что побелела линия челюсти. Трилан тоже нахмурился, а Каэлин и вовсе схватил меня за запястье, рассматривая татуировку. Похоже, ему не сообщили о благословении истинного Бога. «Пусти! Мне больно!» Я выдернула руку, на коже остался красный след. «Этого не может быть!» Прошептал мой бывший возлюбленный. Несмотря на боль в руке, я торжествовала. «Все оказалось не так просто, как вы ожидали, господа заговорщики! Она все знала и нарочно это подстроила!» Делина указала на меня пальцем, чтобы ни у кого не осталось сомнений, кто именно это она. «Ты не находишь, что довольно сложно превратить своего мужа в дракона?» Я старалась изливать сарказм, но прозвучало горько. «Ты поступила правильно, Окси, что подсыпала ему магический порошок. Кейлин взял меня за руку и поцеловал место, где все еще не сошла краснота от его пальцев. Не надо теперь сожалеть». «Я не хотела». Губы задрожали, я чувствовала, что сейчас разревусь у всех на глазах, и все же повторила «Я не хотела этого». Делина захохотала. Чуть помедлив, ее поддержал Триллан. Кадан смотрел на меня с нечитаемым выражением лица, как и маг из Ванкаста. «Хватит лить слезы, Аксианна. Ты поступила правильно, избавившись от Аотхфайона». И помогла нам всем, кто же знал, что истинный бог все еще имеет силу в нашем мире и подложит нам такую свинью, то есть дракона. Кадан все же решил поиграть в старшего брата и успокоить меня. Вот только от его слов стало еще хуже, и я все-таки всхлипнула. — Мы убьем дракона, и Окси станет свободной, — решил Каэлин. — И как это сделать? — Трилан перевел вопросительный взгляд на мага. «Дракон — это животное, значит, надо устроить на него охоту», — снова встрял Каэлин. Теперь уже все взгляды устремились на мага, ожидая от него ответа. Мало он пожал плечами, отрезал кусок мяса, скрежеща ножом по тарелке, положил в рот, прожевал и только тогда произнес. «Дракон — не просто животное, это порождение магии, причем очень древний». Незнакомый нам, значит, надо искать ответ среди древних свитков. Насколько древних? Не выдержал Трилан. И где искать эти свитки? Малоун снова пожал плечами и отрезал еще один кусочек мяса. Мы поступим так. В голосе Кадана проступили властные нотки будущего герцога или даже короля. Попробуем выследить дракона и убить его, как зверя, чтобы не сидеть сложа руки, пока Малоун ищет свои ответы в древних свитках. Да, с воодушевлением поддержал его Каэлин. Вот только как нам выследить его? Никто не знает, куда он улетел. Все посмотрели на меня, и я пожала плечами, как Малоун, и тоже начала жевать мясо. «Говорить не могу, рот занят, и даже не солгала бы, ведь действительно не знала, куда улетел Аотх и где его искать. И его не нужно выслеживать, дракона можно приманить!» Вдруг подала голос, сверлившая до этого меня взглядом Делина. «Поясни». Кадан заинтересовался, потому что иначе не обратился бы открыто к прислуге. Он мог терпеть ее за столом. и смолчать при людях, позволяя младшему брату развлекаться. Но разговаривать со служанкой на равных надо было очень заинтересовать моего старшего брата, чтобы он снизошел до этого. «Она связана с Аотхфайоном, истинными брачными узами, и даже его превращение в дракона эти узы не разорвало. Значит, и дракон связан с ней». Делина выглядела довольной. Она сумела услужить будущему герцогу. По крайней мере, Кадан посмотрел на нее с интересом. Женщина склонила голову и улыбнулась. А я подумала, что этой гадюке мало трилана. Она метит гораздо выше. Слушать, как они будут обсуждать облаву на моего дракона, я не стала. Извинилась и вышла из-за стола. Если бы я только могла летать, как Аотх, Ни на минуту не осталось здесь с этими людьми. Они корчили из себя благородных лордов, а на деле были обычными преступниками. Но разве я чем-то отличалась от них? Кто виноват в том, что Ион стал драконом? Кто разбил склянку и бросил ее в камин? Ощущение беспомощности затягивало меня в трясину сомнений и самобичевания. Чтобы отвлечься от тяжелых мыслей, Я решила прогуляться, посмотрю, как идет разбор завала. Я знала, что Кадан обменивается записками с герцогом Ван Кастом, но мне брат ничего не рассказывал. Я плохо исполнила свою роль, не сумела притвориться солидарной, и теперь заговорщики знали, что я не на их стороне. Вряд ли они станут впредь поверять мне свои тайны. Я прошла до спуска вниз и увидела обвал. Камнепад плотно закупорил тропинку, внизу суетились латники, оттаскивая булыжники, но им понадобится несколько дней, чтобы разобрать этот завал. Тогда можно будет попробовать сбежать, чтобы найти Аотха. Пусть он и дракон, но понимает меня. Уж лучше я буду прятаться в скалах с ним, чем сидеть в замке с врагами моего мужа. Был еще один вариант — втереться в доверие к Малоуну. Мак мог использовать телепорт и забрать меня с собой, вот только сил у Малоуна оказалось маловато. Ему необходимо было несколько дней на восстановление. А значит, пока дорога остается под завалами, я не смогу покинуть замок. Только, сложа руки, я сидеть здесь не намерена. Сегодня вечером соберу верных мне людей. Возможно, нам удастся что-то придумать. «Любимая!» — прервал мои мысли голос Каэлина. «Я искал тебя!» «Что ты здесь делаешь?» — вздрогнула от неожиданности. «Зачем подкрадываешься ко мне?» «Прости, дорогая, я не хотел тебя пугать!» В его голосе не слышалось ни малейшего раскаяния. Каэлин подошел ближе и встал рядом, устремляя свой взгляд на засыпанную тропу. «Думаешь, сбежать?» «Нет, что ты!» Испугалась, что мои мысли столь очевидны. «Просто чувствую себя запертой». «Не переживай, осталось недолго. Через несколько дней солдаты разберут завал, и дорога снизу будет открыта. А пока ничего не бойся, я же рядом с тобой». Каэлин снова завладел моей рукой, ласково гладя тыльную сторону ладони. Его настойчивые прикосновения были неприятны, но я Опасалась ссориться сейчас, поэтому осторожно высвободилась, улыбнулась ему одними уголками губ и пошла вдоль обрыва. «Надеюсь, Каэлин поймет, что общество сейчас меня тяготит». Но он не понял. Бывший возлюбленный догнал и пошел рядом. Я поняла, что сбежать от него не получится, поэтому замедлила шаг. «Здесь очень красиво», — произнес Каэлин после недолгого молчания. Старый дракон знал, где строить свое логово. Я не отвечала. Здесь действительно было красиво, но и только. Сегодня я не ощущала волшебства в этом пейзаже. Обычное море встречалось с обычным небом на далекой, едва видимой глазу линии горизонта. Краски потеряли свою яркость. Море было серым, как и скалы. Даже солнце, словно чувствуя мое настроение, пряталось за низкими серыми облаками. И даже в криках чаек сегодня мне слышалось предупреждение. Впрочем, возможно, дело не в пейзаже, а в мужчине, который шел рядом со мной. Без Йона все поблекло, и в сердце поселилась тревога. Гулять расхотелось, я свернула к замку. — Милая, сыграй мне на клавикордах, — попросил Каэлин. — Почему бы и нет? До вечера еще полно времени, и это занятие ничем не хуже других. «Хорошо, идем». Каэлин направился к замку через украшенное клумбами открытое пространство. Здесь возились оба садовника, пропалывая сырняки. При виде меня старший выпрямился. «Госпожа, что случилось с господином?» Начал он, но я перебила. «В замке Фа прекрасные клумбы», — говорила громко, чтобы слышал ушедший чуть вперед Каэлин. «Я очень довольна вашей работой». А садовнику сделала большие глаза и покачала головой. Не сейчас. На виду у всего замка уж точно не стоит обсуждать подобные вопросы. Спасибо, госпожа, пусть боги пошлют вам доброго здоровья. К счастью, он понял сразу и не стал дальше расспрашивать. Думаю, садовников тоже можно записывать в мои союзники, по крайней мере, старшего. Что он хотел? Кейлин подождал, пока я... поравняюсь с ним. Спрашивал, нравятся ли мне клумбы, легкомысленно пожала плечами. «Да?» Каэлин недоверчиво смотрел на меня, и я постаралась развеять его сомнения. «Ты же сам сказал, что здесь очень красиво, и во многом благодаря стараниям садовников. Представь, как уныло смотрелись бы эти скалы и море без ярких цветочных куртин!» Каэлин задумался, а потом кивнул. Я поздравила себя с маленькой победой. Похоже, у меня начинает получаться вести закулисные интриги. Никогда не думала, что мне пригодится это умение. Ты права, работники знают свое дело. Пожалуй, я оставлю их после нашей свадьбы. Я заледенела. Что говорил Каэлин дальше, уже не слышала. Никакой свадьбы не будет». «Я — жена короля дракона, и останусь ею навсегда!» Малая гостиная была занята, за клавикордами сидела Делина, а Кадан с Трилоном с удовольствием расположились на диване, приготовившись внимать музыки. «Вы тоже здесь?» — удивился мой сопровождающий. «А я хотел послушать игру своей невесты». «Окси, мы много раз уже слышали!» — отмахнулся Трилан. Пусть теперь нас порадует Делина. Начинай, моя прелесть!» Бывшая помощница экономки томно улыбнулась моему брату, а потом бросила взгляд на меня. В нем светилось торжество. Похоже, Делина была просто счастлива, что Триллан предпочел ее игру, моей. Каэлин расстроился этому факту, но послушно сел в кресло и приготовился слушать. «Мне же было все равно, ни пренебрежение братьев, Неизлишняя внимательность Каэли меня не волновали. Важным было выдержать этот день в их компании, не дать им понять, что я что-то замышляю, и суметь сбежать на поиски дракона, как только разберут завал. А послушать после обеда игру Делины – это даже не испытание. Так, маленькая неприятность. Я спокойно досидела до конца композиции. Сдержанно поаплодировала, женщина перешла к следующей мелодии. Мне удалось абстрагироваться от происходящего и полностью перенестись в свои мысли. Звуки клавикордов долетали словно издалека, заставляя грустить только об одном. Я так и не сыграла для Йона. День до ужина тянулся мучительно медленно. Механическая игра Делины вскоре всем надоела. Кадан молча поднялся и вышел из гостиной. Женщина разозлилась на меня за то, что я стала свидетельницей этого унижения и даже то, что Трилан подошел к своей пассии, долго восхищался ее талантом, целуя руки, не вернуло ей настроение. Я же громко сообщила, что пора распорядиться насчет ужина, и сбежала. Кейлин бросился следом. Его навязчивость уже вызывала досаду. Мне хотелось остаться одной. Слишком тяжело было носить маску равнодушия. Когда внутри все разрывалось от тревоги и нетерпения, я скользнула вне шум и затихла, слушая, как Каэлин пробегает мимо меня.